4 августа 3 года Мессии. Воскресенье, 2 часа по полудню, дальняя окрестности Большого дома. Первым к месту будущего сражения около полудня подошёл джунд лёгкой кавалерии из Магриба и остановился на почтчительном отдалении от выстроенных в несколько линий легионеров Гая Юния Умара и Банали, смутил вид стены больших щитов, перегораживавшей прибрежный луг. И воздымаяся к невясам частокола длинных копий, острые наконечники которых грозно блестели металлом, дополняя картину, над строем трепетал большой алый стандарт. Когда первые берберские всадники подошли на 1200 шагов, раздался хриплый устрашающий рёв трубы буцины. Легионы аквилонии вызывают на бой вас, вонючие берберские козлы, убийцы женщин и детей, кричала труба. Ничего общего с тем немногочисленным племенным ополчением, что было обыщено командиру Джунда в качестве противника многоуважаемым амиром. Напротив берберов стояли профессиональные солдаты, явно закалённые не в одной боевой кампании. Командир грамотно перегородил своими людьми узкий, не больше 200 шагов, промежуток между опушкой густого леса и заболоченным речным берегом. Этот строй казался монолитным, и не виделось никакой возможности обойти его. А значит, предстояло атаковать его в лоб. Но такое берберы были не согласны. Пожалуй, это работа для наших любезных сирийцев. Видя такое дело, просидел Умар и Банали, обращаясь к своему помощнику Замиру ибн Фуаду. Только они могут раздвинуть наконечники копий своими бронированными конями для того, чтобы вступить в бой с этими нечестивцами, препятствующими законному желанию воинов ислама брать себе всё, что принадлежит неверным. А мы пока пошлём Гонцов к многоуважаемому Сабиру ибн Хабибу с сообщением о том, что враг обнаружен, и попробуем найти обходные пути. Азамат, Джамал, Рашид, окликнул он командира в сотень. Спешки своих людей и разведайте лес солева от нас. Быть может, вам удастся обойти этих негодяев и напасть на них со спины. Повинуясь своему командиру, берберские воины послушно спешились, оставив копья притороченными к седлам. После чего с мечом в правой руке и щитом в левой двинулись в сторону леса, значительно левие позиции недружественных незнакомцев. Вот они, нестройные гурьбы, скрылись за деревьями, и через некоторое время оттуда стали доноситься резкие звуки, как будто кто-то палкой часто-часто колотит по пустой деревянной колоде. Так продолжалось с четверти часа, после чего несколько берберов выскочили из леса, словно спасаясь от неведомой опасности. Но тут же они один за другим пали замертво, не успев отбежать от опушки и двух десятков шагов Звуки ударов прекратились, и наступила тишина. Э, замир, растерянно произнёс Умар и Банали. Его глаза изумлённо расширились. "А что это было? Тот, кто засел в лесу это не человек, а злой дух", глубокомысленно вымолвил его помощник. В глазах его метался мистический страх. "Убив наших людей, он сообщает нам, что не рад незваным гостям. Туда пойдёшь обратно не вернёшься, и убить его нельзя, иншалла. Однако те, что стоят против нас, Это люди из плоти и крови, неверные, убивать которых можно и даже нужно, но мы не будем спешить. Пусть и в самом деле начнутся рейсы, если они такие сильные и отважные, как говорят. Наш джунт и без того понёс сегодня неоправданные и совершенно ненужные потери. Зато, усмехнулся командир, мы сможем разделить между собой имущество убитых их рабов и наложниц, ибо на то тоже есть воля Аллаха. Отбивали вылазку берберов в лес, волчится из ополчения. Впустив противника под сень дерев, они охватили его полукольцом и затем открыли огонь из дробовиков и самозарядных винтовок. Воительницы с раскрашенными тактическим гримом лицами и в камуфлированной форме выглядели среди древесных стволов и ветвей бесплотными лесными духами. И это при том, что белые бурнусы превращали сарацин в отвечные мишени. Один выстрел один труп. Совсем немногим врагам удалось, обратившись в бегство, добраться до опушки Но все они пали застреленные в спину у жена открытой местности. Тотальная война она такая. Впрочем, по причине успешности дела, головы убитым берберам воительница пока не отрезали. Всё это будет потом, если будет. Возможно, коллекцию голов выборочно пополнят только командиры, а остальных захватчиков покидают в реку без особых почестей, ибо не хотят их тут знать ни в каком виде. Со стороны аквилонии диспозиция была такая. На левом фланге проход через луг перекрывал полк Гайюния. В первом ряду с полуцилиндрическими щитами с кутумами совсем даже не легионеры, а бывшие викинги, тоже неплохо умеющие короткими мечами резаться в тесной схватке. Второй ряд — копейщики с длинными копьями. Третий — снова щитоносцы, готовые выполнить команду Тестуда, прикрывая себя и товарищей, отпущенных навесом стрел. Позади всех — резерв, предназначенный, чтобы метать через головы первых трех линий дротики-пелумы и ручные гранаты — стрелять из винтовок, а в том невероятном случае, если враг всё же прорвётся через строй, готовы закрывать возникшие в рядах бреши. Перед строем легионеров к трём ниткам с подтыкача добавили ещё несколько, а пространство перед ними от 50 до 200 м густо заминировали растяжками. Правым флангом полк Гаюния смыкался с позицией заставы, на которой закрепился взвод лейтенанта Авдеева. Шесть единых пулемётов и три станкача Браунинга обеспечивали на поле боя настолько высокую плотность огня, в том числе и в направлении рубежа атаки на позиции римского полка, что на том участке было решено не только не производить минирование, но и снять с подтыкач. Да и не будет кавалерия атаковать лесной массив, а пехота у противника вовсе не оказалась. Там же находился и командно-наблюдательный пункт главного военного вождя, откуда тот собирался руководить битвой в кое-то веки подготовленной по всем правилам тактики и фортификационной науки. Ещё дальше по опушке леса позиции для маневренной обороны занимали взводы волчиц Сергея Младшева, Гуга и Виктора Де Леграна. Они-то и устроили кровавую бойню берберам, решившим прогуляться в обход основного оборонительного рубежа. Взвод лейтенанта Кимава погрузили на драккары в ожидании приказа, укрытые в зарошшем кустарнике у мустье, того самого ручья, где когда-то взяли мисов. А взвод лейтенанта Сердюкан находился на территории поселения и ожидал команды погрузиться в шаттл, чтобы совершить вертикальный охват взорвавшегося врага. И вот к двум часам дня на поле боя вышли основные вражеские силы. Еще полторы тысячи всадников легкой кавалерии, пятьсот закованных в кольчуге до самых глаз катафрактариев на конях с чешуйчатыми панцирными попонами, и пятьсот лучников на верблюдах, способных вести стрельбу на дистанции до трехсот метров. Все бросил в бой Сабир Ибн Хабиб, ничего не оставил на черный день. Алчность застила глаза ему и большинству его командиров. При виде главной части вражеского войска Буцинатор еще раз протрубил на смешливый вызов, на самом деле сигнал приготовиться, после чего Амир расферепел. Брызжа слюной, он произнес. «Дорогой Мансур, эти неверные и твои, и только твои. На флангах тебя поддержат и орданские лучники, а следом пойдут доблестные берберы, рубя неверных, опрокинутых твоими людьми». «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, вперед, на врага!» Для стороннего наблюдателя, не ведающего, что ждет воинов ислама впереди, картина выглядела грозно и впечатляюще. Катафрактарии двинулись навстречу своей смерти мелкой рысью, до поры держа свои копья вертикально. Хоть их кони были крупнее лошади и легкой кавалерии, до настоящих рыцарских дестрие им было далеко, так что поднять их в голоб с весом односпешного всадника и панцирной попоны – Было попросту невозможно. Следом за ними, трусцой вперёд отправились лучники на верблюдах, и последние шагом тронулась берберская кавалерия. На той стороне ещё три раза протрубил буцинатор, и римляне привели свои копья в боевое положение, уставив их остриями на приближающегося врага. А дальше два события произошли одновременно. Лучники на верблюдах навесом начали пускать свои стрелы, и конь одного из катафрактов зацепил копытом первую растяжку. Громыхнуло. В воздух поднялся клуб чёрного дыма. Подорвавшийся конь, издававшее ржание, повалился на бок, придавливая всадника. А дальше взрывы пошли один за другим, что, впрочем, ничуть не уменьшило решимости сирийцев довести атаку до конца. Тем временем легионеры, заученного выполнили команду до стыда, и римский строй превратился в черепаху из щитов, из-под которой то тут, то там загремели отдельные винтовочные выстрелы. потеряв на растяжках до сотни всадников и коней, катафракты добрались таки до спотыкача. И тут началось самое интересное. После того, как на этом препятствии упали несколько лошадей, строй атакующих просто встал. Расчет у Андрея Викторовича был на то, что враг при сближении с четырех сотен метров поднимет своих коней в голоб, что создаст на спотыкаче кучу малу, но сирийская панцирная кавалерия так просто не умела и не могла. При этом некоторые из закованных в кольчуге всадников После непредвиденного оспешивания принялись злобно рубить протянутую в траве проволоку мечами и топорами. И тут главному военному вождю Аквелонии стало ясно, что операция пошла не по плану. Лучники продолжали стрелять со спин верблюдов, щедро расходуя стрелы из колчанов. И нет-нет, остроклевая смерть находила щель между щитами, а закованные в железо с ног до головы люди печки шаг за шагом, причем без особых проблем, Приближались к стройу легионеров, частью в пешем, частью в конном порядке. Среди верблюжьих лучников тоже были потери, ибо легионеры из винтовок стреляли как раз в них. Но ливень стрел не утихал, пришло время принимать решение. Связавшись по карманной рации с лейтенантом Акимовым, Андрей Викторович сообщил, что тому пора выступать. Время пришло. Вёсла вспенили воду, и вот уже узкие, как нож, стремительные корабли режут речную гладь. Когда навёл флекс свежая, неуставшая команда гребцов, они способны двигаться со скоростью до 12 узлов. И орданские лучники заметили новую опасность и попытались перенести огонь на неё. Но, во-первых, это была движущаяся мишень, которую не так-то просто взять на прицел. Во-вторых, в ответ раздались не отдельные винтовочные выстрелы, а короткими очередями загремели 6 единых пулемётов и два десятка автоматов. И тут же на другом фланге огнём пулемётов и автоматов ощетинились позиции взвода лейтенанта Авдеева. Пулемётные, да и автоматные пули глубоко безразлично, есть на её жертве доспехи или нет. Вставали на дыбы ржущие от боли кони, страшно кричали подстреленные верблюды, падали на землю с проклятиями на уста, храненные всадники, и в этом беспощадном огне вражеский отряд таял, как кусок льда в крутом кипятке. Огневые клещи удались в полном объёме, пусть и не совсем так, как задумывалось изначально. Через Берберов успела развернуть коней к бегству прочь из этого страшного места, но дракары на полном ходу не отставали даже от лошадей в галопе и поливали, поливали, поливали беглецов во фланг пулемётными и автоматными очередями. И в довершение всего, доводя ужас побеждённых просто до невероятной величины, над этой кипящей бойней стихим шелестом проскольздил челнок в тёмных одежд. Приземлившись в километре позади ставки Амира, Летательный корабль раскрыл кормовой люк, выпустив из своего чрева вооружённых людей в чёрной униформе. Выбегая, те тут же изготовились к открытию огня. Собственно, это было последнее, что увидел обратившийся в бегство Сабир ибн Хабиб, перед тем как прибывший по срочному вызову ангел смерти Азраил принялся извлекать его душу вилами через задний проход. Ибо это у провидника душа отлетает сама, а чтобы вынуть её из грешника, Ангелу смерти нужен большой опыт в практической проктологии. Дело было сделано, теперь оставалось самое малое пойти и добить выживших сарацин, после чего разработать план тихого и бескровонного захвата вражеского лагеря. Никто из неcombatантов ни во время этой операции не должен пострадать, даже случайно. 4 августа 3-го года миссии, воскресенье, 3 часа пополудни, дальние окрестности большого дома, место битвы с сарацинами. Отгремели пулеметы, и вперед, аккуратно переступая через ряды из-под окача, пошли легионеры Гаи Юния. Потери от стрел они понесли очень небольшие, по большей части ранеными, а не убитыми, и теперь на них была возложена задача сделать еще живых врагов мертвыми. Уцелевших растяжек главный военный вождь не опасался. После катафрактов и верблюжьих лучников по минному полю густо прошла берберская кавалерия, так что там наверняка не осталось ни одной не сработавшей американской лимонки. наталкиваясь на раненных врагов, бойцы без всяких дополнительных вопросов наносили мечами и копьями удары милосердия. Катафрактомы смотрели ещё между шлемом и кольчужной завесой, прикрывающей лицо, а всем остальным в горло, чтобы эти люди, ненужные в мире до начала времён, прекратили процесс своего дыхания. Кто же услугу легионерам оказывали тяжелораненным лошадям и верблюдам? Животных, избежавших ранений или раненных достаточно легко, Девицы Виктора Делеграна отводили в сторону, испутав ноги, сбивали в табун. Набралось лошадей с тысяч уголов, уцелело примерно каждая третья, и еще примерно сотню верблюдов, что бродили неприкаянными призраками, потому что волчицы опасались к ним подходить. Вот еще будет забота запасать для всего этого стада карма на зиму. Глядя на все это, главный военный вождь и в то же время главный охотник подумал, что неправильно будет дать напрасно пропасть такому большому количеству дармового мяса и шкур, того что лежит на этом поле, равно добыче двух или трёх больших охот, а потому всё население Аквелонии, незадействованное в дальнейших военных операциях, за исключением маленьких детей, должно прибыть сюда и включиться в процесс реализации плодов победы. И ведущие по пути искупления тут не исключение. Им должна достаться самая тяжёлая и грязная работа, а вот подопечные леди Наталья Напротив, будут играть здесь роль высококвалифицированных специалистов. Уже через сутки всё тут засмердит самым отборным скотомогильником, и тогда туши животных, которые не удастся вовремя разделоть, придётся просто покидать в реку вслед за трупами их хозяев. Но этой задачей должны заниматься верховный шаман и прочие гражданские власти, а главному военному вождю, как и прочим командирам ополчения Необходимо сосредоточиться на завершении боевых действий. Эта война закончится только после того, как под контроль аквелонцев перейдет Сарацинский лагерь с семьями и рабами захватчиков и будут убиты все враги, способные носить оружие». С тихим шелестом рядом с позициями заставы опустился челнок, и из него вышли темные Эйджел и майор Агеев. «Так воюют цивилизованные хуманцы», спросила Матрона темного клана. «Нет, леди Азалиен». ответил главный военный вождь Так цивилизованные люди воюют против дикарей, которые пришли к ним грабить и убивать, но сейчас, когда главная вражеская сила уничтожена, перед нами встают новые задачи. В первую очередь необходимо сделать так, чтобы и попусту не пропало то большое количество хорошей еды, что сейчас валяется на этом поле. Вы собираетесь есть ваших врагов? Ужасно, тёмная эйджел. Но так поступают только самые дикие из гумансов. Нет, врагов мы не едим. Ответил Андрей Викторович: "Я имею в виду убитых животных, нечаянных жертв этого сражения. С них необходимо снять шкуры, а мясо разделать, пока оно не пропало. И этим предстоит заняться той части нашего населения, которая не воюет. Сейчас вы должны доставить сюда нашего главного представителя Сергея Петровича и его помощников, чтобы они могли приступить к планированию битвы за еду. А потом нужно будет произвести ещё одну разведку вражеского полевого лагеря". чтобы окончательно выяснить, как он расположен, сколько там осталось вооружённых людей и где они находятся. Пока вы будете этим заниматься, наши войска начнут маршировать к цели, ведь главное о противнике мы уже знаем. Главное провести эту операцию так, чтобы на стороне противника среди тех, кто ни в чём не повинен или повинен в минимальной степени, не было никаких жертв, при том, что все вооружённые люди должны умереть. Таковы наши правила войны с агрессивными дикарями. — Хорошо, господин командующий, — сказала госпожа Азелиен. — Мы сделаем, как вы хотите. А еще я хотела бы напомнить вам о наших горхинях. Они очень сильные, а их инструменты способны управляться не только с металлом. К тому же они тоже очень любят хорошую еду, так что будут рады вам помочь. — Вы доставите их сюда первым же рейсом вместе с Сергеем Петровичем и другими гражданскими предводителями, — ответил главный военный вождь. — Подчиняться они должны будут леди Наталье, ибо она специалист. И знают, что делать в таких случаях, а сейчас выполняйте. 3 часа спустя место уизлучены горонны, примерно на полпути между полем битвы и лагерем Сорцин. В то время, как полк Гая Юния маршировал по берегу батальонными коробками, морская пехота находилась на палубах драккаров, а все три взвода волчиц челнок по воздуху забросил в окрестности вражеского полевого лагеря с задачей скрытно занять позиции и наблюдать. Позади осталась поле битвы, где в данный момент одовыли гражданские взвод старшего унтера Перогова и отряды русских моряков в Сазии и опричника, пока определённые как ополчение отрети линию, пока воевали профессионалы этого дела, они пребывали в резерве на территории главного поселения. И вот теперь на их долю выпало реализовать плоды победы. Русских мужиков, что из 18-го, что из 19-го, что из 20-го века, весьма обрадовал образовавшийся в результате этой битвы конский табун. Ведь это означало, что их будущие хозяйства, которыми они рассчитывали обзавестись в ближайшем будущем, не окажутся без лошадными. И неважно, что по большей части этот табун состоял из кобыл, мусью Роберт обязательно позаботится о том, чтобы дамы его вида не ходили не праздными. То же самое чувствовали и члены дружной французской партизанской семьи Адеше, ведь после того, как их мужчины записались в ополчение, всем им были даны права полного гражданства. И даже моряки из бывшего датского барка, как постоянный состав, так и курсанты мореходки, за время своего пребывания в Аквилонии изрядно добавили в жизненном оптимизме. Один раз сходив в морской поход под руководством капитана-лейтенанта Голованова и майора Бояренцева, они признали этих русских вполне цивилизованными и сильно отличающимися от тех варваров-крепостняков, что встретились ему в самом начале. И хоть никто из дворян не собирался заводить себе ферму и пахать землю, Победу над царацинами эти люди восприняли с воодушевлением, ведь государство, гражданами которого они рассчитывали стать по завершению морской кампании этого года, оказалось не только цивилизованным, хотя и со странностями в брачном вопросе, но и умеющим себя защитить, хоть от пришельцев из космоса, хоть от варваров из далёкого прошлого. Самое главное, что желающих лиц и помирить в тоске среди датского контингента больше не наблюдалось. Ведь теперь перед этими людьми Мы ищели такие простые мещанские радости, как отдельная комната или даже квартира в многоэтажном доме, жена в домашнем халате, пусть даже только одна, занавески на окошечке и горшки с цветами. На большее эти люди не претендуют, а на меньшее не согласны. Хорошо, что нашлись такие ответственные товарищи, что взяли больших детишек за руку и научили, что надо делать и как жить. Не все же родились для того, чтобы быть героями. Весь героизм из датской нации вышел ещё во времена викингов, а его остатки улетучились во времена затяжных датско-шведских войн, уменьшивших территорию Дании в несколько раз. При этом викинги, напавшие на аквелонию, по большей части происходили как раз из Ютландии, но никаких родственных чувств по отношению к ним команда бывшего датского барка не испытывала, ведь эти дикари сами ушли в викинги из домов своих родителей, мирных поселян, ибо жаждали подвигов и битв. А потом едва только выдалась возможность, прямо из плена записались на службу к новым господам, которых сочли земным воплощением своих языческих богов асов, а их поселение называют Асгардом. Ну как цивилизованный европеец XX века может отнестись к такой дикой чуше? Только покрутит пальцем у виска и отойдёт в сторону. Если дурак желает геройствовать, то никто не в силах ему помешать. Пусть делает, что хочет. бывшие викинги, сейчас шагающие в одном строю с легионерами, совсем не считали себя ни дураками, ни неудачниками. Жизнь норманна коротка, и никто из них никогда не рассчитывает вернуться домой, хотя бы потому, что ушедшего викинга в, в общем доме сразу считают умершим, а своего дома у него и нет. При этом у не всех северян превещала стезя морских разбойников. Достаточно пристойным считалось прибиться к дружине ярла намеревающиеся наняться на службу к автократу Византийской империи, Киевская Русь Рюриковичей, также нанимавшая на службу норманнов, появится на карте мира чуть позже. Служба владыка маквилонии это тоже крайне престижно, особенно если учесть, что всё началось с их нападения на жилище богов, полного разгрома, плена и выбора между смертью и верной службой. Те, кто не пожелали сдаться или намеревались нарушить своё слово, были убиты сразу. А остальных нынешняя участь вполне устраивала. Сегодня в своём новом качестве они стояли на поле боя в одних рядах с новыми товарищами и одержали первую победу, и это их воодушевляет. Хоть какое это развлечение на фоне сплошной стройки, которой приходится заниматься, чтобы попросту не замёрзнуть зимой. И хоть викинги по своему национальному характеру совсем не похожи на римских легионеров, и те и другие способны стойко переносить тяготы и лишения службы. И яростно биться с врагом в одном строю, а это значит, что в будущем всё будет хорошо. На Асгард будут нападать всё новые враги, и они их всех победят, а в конце концов обретут невиданную славу героев, сражавшихся в одних рядах с богами против чудовищ из Урдгарда, в внешнем измерении, лежащего за пределами мира. Об этом и о многом другом Гей Юни рассказывал шагавшему рядом главному военному вождю Рим в его времени тоже иногда брал на службу побеждённых врагов, обычно за храбрость и отвагу, проявленные в сражениях. Небезызвестный Спартак, к примеру, когда первый раз попал в плен, был зачислен в легионы, дослужился до декана, и угодил в гладиаторы только после того, как дезертировал, перешёл на сторону своих восставших соплеменников, а после подавления мятежа был пленён римлянами повторно. Своего соотечественника за подобные финтушами, потом к Рамуле и Рему, Скорее всего, казнили бы, ну а с варвара и взятки были гладкие. Поэтому нашлись среди легионеров люди, владеющие германскими наречиями. Именно их новоиспеченный военный трибун назначил опционами, помощники и заместители центурионов, в те центурии, по которым распределили новобранцев и северян. Пусть служат и выслуживаются, ибо должность опциона – это прямой путь к карьере центуриона. Кстати, услышав, как бывшие викинги называют их поселения, Андрей Викторович усмехнулся и сказал, что раз Аквелония – это страна северного ветра, то ее столица непременно должна называться Асгардом. Да и по смыслу подходит, ведь в скандинавской мифологии асы – это боги порядка, противопоставленные Иваном, богам природы. Мол, сразу, как будет полностью закончено дело с сарацинами, он непременно поставит этот вопрос на совете вождей. А сейчас надо рассчитать все так, чтобы подойти к вражескому лагерю в сумерках не раньше и не позже. 4 августа 3 года миссии. Воскресенье. Поздний вечер. Окрестности нынешнего Бордо. Полевой лагерь сарцинского отряда. Багровое местное солнце лениво клонилось к горизонту. От войска, ушедшего воевать, местное поселение не было никаких вестей. Престарелый Мула Али, оставшийся в лагере за главного, то и дело напряжённо вглядывался в горизонт, ожидая увидеть гонцов, скачущих с вестью о победе. Но не видел никого и ничего. Уходя в поход, Сабир ибн Хабиб оставил ему на хозяйство только две сотни воинов, дабы рабы правоверных не взбунтовались и не разбежались, куда глаза глядят. Сотня всадников патрулировала лагерь по окружности, и еще сотня мелкими группами разъехалась по окрестностям в поисках хоть кого-нибудь или чего-нибудь в этой пустынной местности. Один десяток воинов поехал обратно по следам отряда, и именно он привез страшную весть. В нескольких часах езды от того места... где должен был располагаться город Аль-Бурдиль, следы обрывались, как отрезанные ножом. Обратной дороги не было. Все они, и воины, и рабы, и правоверные, и неверные, соизволением всемогущего Аллаха были заперты в этом месте навсегда. Остальные разведчики не нашли никого и ничего, ни одного селения или даже отдельного человека. Местность эта оказалась такой пустынной, как будто тут и вовсе никогда не жили люди. И только дорога, вдоль которой ушло войско, говорила о том, что это не совсем так. А худшим у лани хотел даже думать, но когда не хочешь о чём-то думать, то оно лезет тебе на ум само. Проследовав вдоль этой колеи, сначала бесследно исчезли 20 берберских всадников, преследовавших повозку с сокровищами, а потом тем же путём ушло и пропало всё войско правоверных. Наверное, это пустынное заколдованное место, где есть вход, но нет выхода, является преддверием мусульманского ада Джаханама. И обитают тут не люди, а могущественнейшие джинны, а потом у гореть ом несчастным, что не нароком вторгнутся в их обитель. Заблуждаясь по поводу джиннов, если не считать малышку Дем, Мулали был прав в главном. Горе было с ним уже совсем рядом. Оно смотрело на беспорядочное скопление палаток в опушке леса внимательными злыми глазами волчиц и подобно пустынному орлу кружило над правоверными их рабами в небесной вышине, выжидая удобного момента для нападения. Всё случилось уже после вечернего намаза, когда уставшее от дневных дел солнце тяжёлым расхолённым шаром укатилось за горизонт, а единственным источником света осталась пылающая на полнеба багровая заря. Чужих воинов, вышедших по дороге из-за поворота речного русла, на фоне заката заметили не сразу, а лишь когда в поле зрения оказалась уже третья когорта, то есть батальон. Враг был пеш, но его солдат, вооружённых копьями и большими щитами, было очень много. А еще они двигались не толпой, как какое-нибудь племенное ополчение, а ровными, будто вычерченными линейкой коробками, что возможно только для профессиональных солдат, каждый день упражняющихся в ходьбе с троем. К восьмому веку христианской эры это искусство уже было повсеместно утрачено, и только византийская армия еще показывала остатки былой роскоши, хотя и туда проникла анархия. Стоять ровно на поле боя или маршировать по мощенной улице перед императором Её солдаты ещё могли, а вот двигаться, не ломая рядов, по не самой ровной местности уже не умели. В довершение всего, когда при виде врагов в сарацинском лагере поднялась невероятная суета, недружественные незнакомцы ещё раз показали класс, на ходу перестроившись из походной колонны в ощетинившейся копьями строй фронта, над которым тут же затрепетало выпущенное из чехла алое пламя, ясновидное даже в неуверном свете заката. Устрашающе взревела боевая труба Буцина, и от ее хриплого голоса душа у правоверных тут же ушла в пятки. И в тот же момент на реке обнаружились три стремительно режущих воду узких черных корабля. Над их мачтами тоже трепетали алые вымпелы. Немногочисленные арабские и берберские воины, оставленные на хозяйстве, впали в смятение. Собирать лагерь и бежать не было времени. Сражаться при таком перевесе сил было невозможно. К тому же, воспользовавшись тем, что всё внимание обитателей Сарацинского лагеря было обращено на развёртывающуюся шикарную военную демонстрацию в северо-восточном направлении, с юго-запада и северо-запада из лесу вышли неровные цепи волчиц. Под пересток выстрелов они принялись без всякой пощады убивать тех, кто имел при себе оружие. Точно так же, когда будущие аквилонцы за 2 года до этого грамили злосчастный клан Волка, они без разговоров убили всех вооружённых охотников. и потом имели дело только с некомбатантами. Отдельные всадники попытались вырваться из этого хаоса, но были хладнокровно застрелены незнающими промаха волчицами. Никаких пулеметов, только точечная работа из винтовок и дробовиков. Мула-Али тоже взобрался на коня, но не успев проскакать между палаток и двух десятков шагов, был сражен на повал винтовочной пулей в грудь. Все прочие обитатели и обитательницы лагеря упали на землю, И лежали так в ожидании смерти, прикрыв головы руками. С их стороны это было самое разумное решение в той ситуации, когда в воздухе свистит смерть и повсюду раздаются крики боли и отчаяния. Конечно, арабки и берберки, весьма немногочисленные в общей массе христианских пленниц-наложниц, могли бы оказать сопротивление, хотя бы зубами и ногтями. Но в исламе ортодоксального толка женщина существо не просто бесправное, Но ещё и не имеющие ни своей воли, ни даже мнения, а потому и повели они себя, как все. Их мужчины потерпели поражение и убиты, а потом в скором времени у них появится новый господин, который будет говорить им: "И ты, и пошла вон". К тому моменту, когда к окраине лагеря подошли легионеры, а морская пехота вместе с гребцами и дракаров высадилась на речном берегу, волшицы уже поделали все дела и теперь напряжённо озирались в ожидании что кто-нибудь вскочит на ноги и кинется в самоубийственную атаку. Но всё было тихо. Никто никуда не шёл. Щипали между палаток траву кони, ослы и верблюды, лежали на земле люди, бормоча частью христианские, а частью мусульманские молитвы. А над всем этим, взамен ушедшему за горизонт солнцу, на небосводе вставала полная багровая луна. "Пожалуй, Серёга был прав", сказал главный военный вождь. Оглядывая расселенно поднимающихся на ноги обитателей сарацинского лагеря, по большей части мы имеем тут чисто европейские физиономии, что сильно облегчает сортировку. Да, сказал Гай Юний. Такое лицо, как у тот сарацин, что мы убивали в битве, совсем мало. Но на каком языке говорят эти люди? В их времена Аквитания была сильно романизированной бывшей римской провинцией, ответил Андрей Викторович. Поэтому пусть ваши люди попробуют поговорить с ними на латыни. Если их поймут, то объясните их, что для тех, кто в прошлой жизни были рабами и наложницами, всё плохое уже закончено. Да и для всех прочих ничего особо страшного не предвидится, ибо мы не держим рабов и не убиваем безоружных. А на будущее, кажется, я уже знаю, кого нам сюда надо выдёргивать как можно скорее, ибо принцип клясь подобное к подобному никто не отменял. 4 августа третьего года Мессии, воскресенье. Час до полуночи, окрестности нынешнего Бордо, полевой лагерь бывшего сарцинского отряда графиня Альбафледа. Нас с дочерью поселили в здании, которое тут называют общежитие, в маленькой комнатушке, похожей на футляр для человека, и её нам приходится делить с ещё четырьмя девушками, тремя сёстрами из благородной семьи Пирсон и их служанкой по имени Элен. Издержки быстрого роста, перевела мне госпожа Сагари слова князя Сергея За последний месяц население нашей страны фактически утроилось и в самом ближайшем будущем утроится ещё раз. До наступления холодов мы всё уладим, а пока большая часть новоприбывших вынуждена жить в палатках. Я подумала, что бедным изгнанницам не пристало жаловаться на плохие условия, в то время как да многие не имеют этого. Наши соседки происходили из середины XIX века, от Рождества Христова, из далёкой страны под названием Америка. расположенные по ту сторону великого океана. Говорят они на так называемом английском наречии, чрезвычайно отличающемся как от говора франков, так и от латыни. Так что общаться нам приходится на языке жестов и немногих общепонятных слов германского и латинского происхождения. Тут, где встречаются люди из самых разных времён и народов, один общий язык не прихоть основателей этого государства, а насущная необходимость. В наше время в таком качестве использовалась латынь, но основатели, которые тут главные, с самого начала начали внедрять в этом качестве свою русскую речь. Младшая из сестёр Персон по имени Сибил оказалась ровесницей моей дочери, и несмотря на то, что их характеры очень не схожи, хочется верить, что они станут добрыми подружками. Сибил живая и жизнерадостная девочка, которая ни минуты не может спокойно сидеть на месте, а моя Лива верна напротив. тихо и печально, как и положено в тех случаях, когда теряются сами основы существования. Все произошло совершенно неожиданно, поздно вечером, когда мы все, кроме старшей сестер, отсутствовавшей по непонятным для меня причинам, уже собирались укладываться спать, и Эйлин помогала нам разоблачиться перед сном. Пришла сестра Ульяна из числа монахинь Бенедиктов, также проживающих здесь, и позвала меня к князю Сергию, сказав, что сейчас я нужна местному владетелю по важному делу одна, без своей дочери. В первый момент в мою голову закрались было дурные мысли, но потом я вспомнила, что госпожа Сагарри рассказала мне, что в личном опросе здесь никого и ни к чему не принуждают в силы или угрозами. Она тоже сначала думала, что местный князь захочет взять ее к себе еще одной женой, но все оказалось не так. Мне удивительно было узнать, что местные владители – Назначая своих людей на различные начальственные должности, не делают различия между мужчинами и женщинами. Если женщина в силу своего характера и талантов способна выполнить эту работу лучше других, то назначают именно её, а не мужчину. Таких женщин тут называют леди и относятся к ним с таким же уважением, как и к начальникам-мужчинам, для которых особого названия нет. Князь Сергей действительно звал меня только ради срочно возникшего дела. вдвоём с падре банифацием они ожидали меня в трате, зная на первом этаже каструма. горел мертвый наискусственный свет, позволяя местным властителям заниматься делами хоть сутки напролёт. И по лицам мужчин было видно, что они оба тоже очень устали. Но тут, как я поняла, когда происходит чрезвычайное, ничего на завтра не откладывают и не отдыхают, пока всё важное не будет сделано. Другие предводители этого народа сейчас воюют с сарацинами, А князь и священник вершат важные дела здесь, в средоточии местной власти. «Добрый вечер, леди Альбафледа. Пожалуйста, садитесь», — перевел мне падре Бонифаци и слова князя Сергия. «У нас к вам есть важный разговор». «Бедная изгнанница слушает вас», — ответила я, присаживаясь на скамью. «О чем мы будем говорить?» «Во-первых», — сказал верховный властитель Аквилонии, — «должен вам сообщить, что война с сарацинами закончена». «Еще днем наши солдаты разгромили и уничтожили вражеское войско. А несколько часов назад нам удалось захватить и вражеский лагерь, убив последних вооруженных захватчиков. Во-вторых, с этой победой еще ничего не закончено. А напротив, все самое главное только начинается. Но сейчас я хочу спросить вас о другом. Скажите, вам доводилось заниматься делами своего графства?» «Да», — сказала я, еще не подозревая ничего дурного. «Да». «Отправляясь на войну или отъезжая с поручениями нашего герцога Эда, мой супруг поручал мне руководство хозяйством и людьми, ибо управляющие лукавы и только и ждут момента, когда за ними не будет хозяйского присмотра. Но сейчас, наверное, это не имеет уже никакого значения». «Нет, имеет», — возразил мне князь. «В захваченном лагере мы обнаружили больше десяти тысяч невооруженных людей, по большей части ваших соотечественников и соотечественниц». обращённых с рацинами в своих рабов и наложниц. Скажите, согласны ли вы возглавить этих людей, дать им надежду на лучшую жизнь и повести их за собой в ваше общее счастливое будущее? Это предложение ошарашило меня. Как оказалось, его обращение леди в начале разговора было заявкой на мой будущий статус, а не формальной вежливостью или ошибкой в переводе. Вспомнила я слова леди Сагари о том, что моё графство пришло сюда вместе со мной. И что, если я делами не оправдаю своего высокого звания, то буду для этих людей ничем не лучше обычной крестянке. Но всё равно у меня вырвалось. Но почему я, господин мой Сергей? А потому, ответил тот, что у нас есть принцип: класть подобное к подобному. Кто, как не вы, сможет и понять этих людей, вызвать у них к себе доверие, в результате чего их сопротивление непривычному должно стать минимальным. К тому же немаловажно то, что вы у рождённая аграфиня, А значит, в глазах этих людей вполне легитимный руководитель, что сильно упрощает всё дело. Чтобы мужчины, которые тоже имеются в этой толпе, не посмели вас игнорировать, мы дадим вам помощника мужчину с командным опытом и сложной историей жизни. Этот человек сам был в рабстве у сарацин и знает, что надо делать в подобном случае. Единственный его недостаток в том, что он происходит из другой исторической эпохи, чем вы и ваши люди, а потому не сможет их понять так же, как вы. Я подумала, что если рядом со мной будет стоять мужчина, чья рука всё время будет лежать на рукояти меча, то моё графство из безнадёжного предприятия превращается в просто трудное занятие. Но мне не привыкать. Прежде, когда мой муж Берульф отъезжал по делам, такие обязанности при мне выполнял старшина телохранителей Аламуд, и все знали, в чём грозит мне исполнение моих распоряжений. Хорошо, господин мой Сергей, сказала я, потупив глаза. Пусть будет так, как вы сказали. «Но неужели среди тех людей, которые ваши солдаты захватили в сарацинском лагере, присутствуют только христианские рабы и наложницы, и нет никаких магометан женского или мужского пола?» «Насколько нам известно», — ответил властитель Аквелонии, «слуги магометанского вероисповедания имели при себе оружие, чтобы удерживать в подчинении христианских рабов, и наши солдаты при захвате лагеря убили их всех вместе с их господами». Что касается берберских и арабских женщин, считавшихся законными жёнами сарацинских бандитов, а также их потомство, то они составляют в общей массе абсолютное меньшинство, и разговор с ними будет отдельный, не такой, как с теми, кого мы освободили из плена. Впрочем, поскольку положение женщин в том обществе мало отличалось от положения рабынь, мы их тоже можем передать под вашу ответственность, но с одним важным условием. Воспринимайте их не как обузу или предмет для помыкания, а как несчастных коих требуется вывести из тьмы к свету ведь сам ислам по своей сути совсем неплох плохо его понимание людьми воспринимающими свою веру как обоснование для грабежа порабощения и убийства инаверцев делайте это потому что того хочет сам бог который одинаково любит всех своих детей я подумала и ответила хорошо господин мой сергей как добрая христианка обязанная с участием относиться ко всем несчастным Я выполню и это ваше условие». Потом он и Падре Бонифаций обменялись несколькими фразами на русском языке, после чего добрый священник сказал. «Ну вот и все, дочь моя, мы договорились. Поскольку люди в сарацинском лагере нуждаются в вашем руководстве немедленно, то вы не пойдете туда пешком. Вы поедете в повозке и даже не поскачете на лошади, а полетите по воздуху». «По воздуху?» – удивилась я. «Как птица?» «Нет, не как птица», – улыбнулся Падре Бонифаций. Вас отвезет летательный аппарат одной высокоразвитой цивилизации, люди которой тоже присоединились к нашему обществу. И прошу вас, не пугайтесь его команды. Хоть эти женщины выглядят непривычно и даже немного устрашающе, в душе они такие же добрые люди, как вы или я. А теперь, дорогая Альба Фледа, позвольте я вас благословлю на труды праведные во имя всеобщей любви и милосердия. Да хранит вас Господь, да не устанет ваша рука сеять разумное, доброе, вечное. Да будете вы к порученным вашему попечению малым относиться строго, но справедливо. Аминь. И вот спустя немного времени после того разговора я стою среди охваченных смятением людей и растерянно оглядываюсь по сторонам. На моем поясе, в знак того, что теперь я обличена доверием местного князя и могу отдавать приказы, висит то ли короткий меч односторонней заточки, то ли большой нож длиной в локоть. А рядом стоит акфелонский армейский командир, человек благородного происхождения Арно де Ланджевен, назначенный в мои помощники. И тут же в ожидании наших распоряжений находится отряд римских солдат под командованием Центуриона Витуса Альбина Кастера из Медиалана, выделенный нам в помощь супругам леди Сагари, военным трибуном Гаем Юнием. Господин Витус Альбин жил за 700 лет до меня, в первом веке до Рождества Христова. Господин Арно де Ланджевен... Происходит из времен на 800 лет позже моего, но тут, в этом царстве, затерянном в мире до начала времен, эти два господина знакомы и даже приятельствуют. Тут, где смешались времена и народы, это не чудо, а обычное явление. Чудо предстоит совершить мне, ибо толпа, объятая волнением и ужасом от непонимания происходящего, это совсем не то, что хотят видеть в моих соотечественниках и соплеменниках Господь и его верный слуга князь Сергий. Я встаю ногами на большой круглый щит, раньше принадлежавший какому-то сарацинскому воину, и четверо дюжих легионеров с лёгкостью взметывают меня на высоту своих плеч. С небес светит полная луна, и в её серебряных лучах я хорошо видна тут всем и каждому. Слушайте все и не говорите, что не слышали, на латыни хором кричат легионеры. После этого разнобой голосов вокруг смолкает, и все взгляды обращаются в мою сторону. На лицах многих людей появляется узнавание, ведь большую часть своих пленников сарацина схватили именно на территории нашего с Берульфом графства. По толпе проходит отчетливый шепот «Добрая графиня Альфа-Бледа, она здесь, с нами?». Как только шорох голосов смолкает и наступает тишина, я поднимаю вверх руку и начинаю говорить «Я, графиня Альфа-Бледа, вдова графа Берульфа». Говорю с вами по поручению властителя местного христианского государства, именуемого Народная Республика Эквилонии. Их воины в короткой и жестокой битве разгромили и полностью уничтожили войска ваших мучителей. Я сама видела ноги и трупы негодяев, приготовленные для того, чтобы их пошвыряли в реку, как никчёмную падаль, ибо по местным представлениям, убийцы женщин и детей недостойны обычного захоронения в земле. Ваша судьба тоже уже предопределена. Вы все признаны знанными и избранными самим Господом, а потому пригодными к тому, чтобы стать свободными людьми, кандидатами на гражданство Аквилонии. Но не спешите радоваться прежде времени и считать, что теперь вам можно всё. Кандидат это ещё не гражданин. Чтобы получить все права, вам нужно будет изучить местные законы и неукоснительно их соблюдать. Ибо наказания за их нарушение весьма сурово. Аквилонцы не держат рабов и не убивают безоружных. А потом у тех, кто не желает жить по их правилам, просто прогоняют в дикую местность подальше от своих селений. Первое, что я хочу вам сказать, не вздумайте вымещать причинённое вам зло на женщинах и детях маггаметан, потому что они под такой же защитой закона, как и вы сами. Если кто-то из сарацинских баб мучил и тиранил вас, когда вы были рабами, то вы должны принести на них жалобу мне или моему помощнику господину Деланвинжено. Ибо твёрдо уверены, что злодейки вскоро пожалеют о содеянном, но только месть свершится не самовольно вашей рукой, а силой неумолимого закона. Второе: те из вас, кто находились в законном браке до попадания в этот мир до начала времён, продолжают оставаться мужем и женой. Все остальные, чьи половины остались в нашем родном мире, отныне считаются вдовами и вдовцами, пригодными для вступления в повторный брак. Но не смейте заниматься блудом. Ибо он тут карается изгнанием для обоих, а в случае насилия мужчины над женщиной, преступнику сразу отсекают голову. А ещё я хочу сказать, что этот мир очень суров, и поэтому для того, чтобы выжить, нам всем придётся много трудиться. Каждому тут найдётся работа по силам и по талантам, но тот, кто не захочет этого делать, опять же будет изгнан прочь. На этом у меня пока всё. А во всём прочем вы узнаете позже. Сейчас вы разойдётесь по палаткам своих бывших господ и ляжете спать, чтобы утром собрать этот лагерь и переместиться поближе к главному поселению Аквилонии, ибо это место весьма неудобно. Едва я замолчала и опустила руку, легионеры аккуратно поставили щит на землю. "Хорошо было сказано, моя госпожа Альфабледа", сказал Арно де Ланвенжен, с галантным поклоном подавая мне руку. А сейчас позвольте мне проводить вас в шатёр бывшего предводителя этого воинства бабуинов. Там в удобстве и покое вы сможете отдохнуть и собраться с мыслями, ибо завтрашний день, как учит нас госпожа Практика, будет ещё сложнее, чем сегодняшний. Так уж устроена жизнь.